Глава пятнадцатая Я был совершенно спокоен, потому что знал, что мне всего дороже — это моя воля, возможность жить по одному завету, а не по нескольким, не спорить, не подделываться и никому ничего не доказывать, если ему не явлено свыше. И я знал, где и как можно найти такую волю. Я не хотел решительно никаких служб не те где нужна благородная гордость не те где можно обходиться и без всякой гордости ни на какой службе человек сам собой быть не может он должен вперд не обещаться а потом исполнять как обещался а я вижу что я порченный что я ничего обещать не могу да и не смею и не должен потому что суббота для человека а не человек для суббот сердце жалится и я не могу обещание выдержать, увижу страдания и не выстою, я изменю в субботе На службе надо иметь клятвенную твердость и уметь самого себя заговаривать, а у меня этого дарования нет, мне надо что-нибудь самое простое. Перебирал я, перебирал, что есть самое простое, где не надо себя заговаривать, и решил, что лучше пахать землю, но меня, однако, ждала еще награда и по службе. Перед самым моим выездом полковник объявляет мне. Вы не без пользы для себя с Дмитрием Ерофеевичем повидались. Он тогда был с утра прекрасно намолившись, и еще с вами, кажется, молился. Как же, отвечаю, мы молились. Вместе в блаженные селения парили. То есть как-то вам доложить? Да вы большой политик. Знаете, вы достигли, вы им очень понравились. Он вам велел сказать, что особым путем вам пенсию выпросит. Я говорю, пенсии не выслужил. Ну уж это теперь расчислять поздно, уж от него пошло представление, а ему не откажут. вышло мне пенсия по 36 рублей в год. Я ее до сих пор по этому случаю получаю. Солдаты со мною тоже хорошо простились. Ничего, говорили. Мы, ваше благородие, вами довольны и не плачемся». Нам все равно где служить а вам бы ваше благородие мы желали чтобы к нам в попы достигнуть и благословлять на поле сражения тоже доброжелатели А я вместо всего ихнего доброжелания вот эту господку купил невелика господка да добра бо и кадртри еще на ней будет с мужем господроватый видно катруся я ее с матерью под то Подолинского сада нашёл. Мать хотела ё ён чужие руки кинуть, а самах какой-нибудь пані в мамки идти. А я вызвірився, да говорю ей, чи ты самагороду так дурна, чи ты сумашаячая? Чё тобі таке подіялась, щоб свою дитину покинути, а пані ских своим молоком годувати? Нехай їх яка пані породила, та сама й годует, так от Бога показана, а ти ходи впроз до мені, та пільнуй свою дитину. Она встала, подобрала катрю в тряпочке и пешла, каже, пиду куды, мине доля моя веде. Так вот и живем, и поле, орем и сием, че нам, о че на матом не скучаем. Вовсе люди просты, мать-сирота, дочка, мало, а я битый офицер, да еще и без всякой благородной гордости, тьфу, яко пропаща фигура. По моим сведениям, Фигура умер в конце 50-х или в самом начале 60-х годов. О нем я не встречал в литературе никаких упоминаний. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2006 году. Читал Вячеслав Герасимов.